Глава вторая «А что мы тут делаем?» Почему-то шепотом спросила Саманта. Мы стояли около ворот кладбища Академии, и меня терзало жуткое чувство, что я попала в какой-то сон. Все повторяется. Вот буквально накануне я была тут. Точно так же смотрела на крепкую железную решетку, многократно усиленную охранными чарами. И точно так же гадала, как надлежит поступить дальше. А еще точно так же, прямо напротив меня, напротив ограды, висел иллюзорный череп. Очень знакомый, к слову, на вид. Почувствовав мой взгляд, череп будто нехотя зажег зеленоватые огоньки внутри глазниц. Ой! Тоненько пискнула Саманта и мудро шмыгнула за мою спину. Опять ты пигалица!» Устало вздохнул череп, и изумрудное пламя его взгляда окатило меня. «А сейчас-то ты что тут забыла?» «Добрый вечер, господин Фредерик», — радостно поздоровалась я, вспомнив, как назвал этот охранный знак Ноэль несколько часов назад. «Это опять я? Вы не ошиблись?» Череп чуть притушил огонь в глазницах, и я явственно услышала полный неимоверного страдания вздох. «Ну как?» «Ну, в чем я провинился перед богами?» С отчаянием вопросил череп. «Почему эта песклявая мелюзга ко мне пристала? Я ведь при жизни был неплохим в сущности человеком. Котиков бездомных кормил, птичкам зерно рассыпал. Тело мое вообще множество зверей поело в голодную зиму. За что мне это?» В последней его фразе прозвучало столько неизбывной муки, что мне стало даже стыдно. «Господин Фредерик», — начала я, стараясь говорить как можно мягче, — «я понимаю, что мой прошлый визит, возможно, доставил вам некоторые неудобства, но, поверьте, я вернулась не по своей воле, мне просто нужно кое-что раздобыть, и вы прекрасно знаете, что именно». Череп замер на мгновение. Его зеленоватые огоньки в глазницах мерцали, словно он размышлял над моими словами. Потом он снова вздохнул. На этот раз звук был скорее усталым, чем страдальческим. «Не может быть!» – тоскливо протянул он. И в его голосе явственно читалось нежелание продолжать этот разговор. «Тебе опять нужен пепел зомби, как я понимаю. Девочка, да ты издеваешься, должно быть!» Куда ты прежнее дело? Потеряла, Потеряла, почти честно ответила я. Потеряла? На какой-то миг почудилась, что череп сорвется на комариный писк, так опасно он повысил голос. Саманта ойкнула испуганно и, судя по шуршанию гравия позади меня, отступила на несколько шагов, готовая сорваться в бег. Но вы же только что сказали, что при жизни были добрым человеком. Быстро продолжила я чувствуя, что где-то здесь скрывается слабое место в прошлом черепа, точнее, человека, которому прежде он принадлежал. «Разве вам не хочется хоть немного вернуться к тому, кем вы были когда-то? Помочь кому-то, кто в этом действительно нуждается?» Череп снова замер, и его огоньки в глазницах замерцали чуть ярче. Казалось, мои слова задели какую-то старую, давно забытую струну в его душе. Саманта, все еще прячась за моей спиной, тихо прошептала. «Думаешь, он все-таки пропустит нас? Что-то сильно сомневаюсь». «Молчи», – шепотом ответила я, не отрывая взгляда от черепа. «Ладно», – наконец произнес он, и в его голосе появилась едва уловимая нотка интереса. «Допустим, я готов тебя выслушать» но только потому, что ты напомнила мне о том, кем я был. Так что говори быстро, пока я не передумал». Я глубоко вдохнула, собираясь с мыслями. Это был мой шанс, и упускать его я не собиралась. «Мне нужно попасть внутрь», — сказала я прямо. «Там ведь сейчас идет пересдача зачета по некромантии, так? Значит, пепла с избытком, и, как понимаете, мне он очень нужен». Огоньки в глазницах черепа замерцали еще ярче. «Ты понимаешь, что если я тебя пропущу, то мне будет худо», – произнес он. «Меня прежде всего создали для того, чтобы отпугивать таких, как ты. Я оберегаю не место проведения зачета. Я оберегаю прежде всего тебя, мелкую, надоедливую, противную и такую хрупкую и смертную». «Это во имя твоего же блага и безопасности!» «Я понимаю», – кивнула я, вкрадчиво заметила. «Но я также знаю, что иногда правила нужно нарушать, чтобы сделать что-то по-настоящему важное. Вы сами согласились со мной, что были добрым человеком. Разве это не тот самый случай?» Череп снова вздохнул, и на этот раз его вздох звучал почти как смирение». «А если честно, то что все-таки случилось с прежним пеплом?» Полюбопытствовал он. «Вчера я тебя уже сюда пропускал. Если ты до сих пор жива, значит, да было нужное». «Я же сказала, потеряла!» С нарочитой бравадой ответила я. «Случайно». «Случайно потеряла? Пепел зомби?» Как и вчера, в ближайших кустах Что-то опасно затрещало, как будто какой-то зверек пустился на утек от разозленного рыка черепа. Саманта тоже перепуганно запищала, но все-таки осталась на месте. Лишь прибольно вцепилась мне в локоть. «Потеряла». Повторила я уже спокойнее, пытаясь не кривиться слишком сильно. Все-таки хватка у Саманты была на удивление крепкой. Виновата добавила. «Вот так вот получилось. Долго объяснять». На некоторое время стало тихо. Огонь в глазницах черепа чуть осел, но я чувствовала, что все его внимание по-прежнему обращено на меня. Даже в висках немного заныло от напряжения. «Пожалуйста!» – не выдержав эту пытку ожиданием, проныла я. «Господин Фредерик, я так вас прошу, представить не можете, как мне это надо!» и притворно всхлипнула, привычно принявшись тереть абсолютно сухие глаза. «Немедленно прекрати!» – громогласно взвыл череп. «Не разводи сырость! Вот только мигрень миновала, опять начинается!» Теперь с ближайших деревьев вспорхнула целая стая ворон. Негодующе раскаркалась над нашими головами, а я лишь спрятала в тени слабую улыбку. «Ладно!» после короткой паузы недовольно прошипел череп. «Я пропущу тебя. И ту девчонку, что за твоей спиной жмется. И даже не по той причине, что ты напомнила мне о прошлом и о том, кем я был до своего обращения в охранный знак. Если честно, мне просто интересно. Такую настырную и бедовую особу я впервые встречаю. Но если тебя поймают, я ничего не знаю». «Поняла?» «Поняла», – кивнула я, чувствуя, как сердце начинает биться чаще. «Спасибо, господин Фредерик, вы не пожалеете». «Я уже жалею», – буркнул он, но железная решетка перед нами с протяжным металлическим лязгом начала медленно открываться. Заинтересовавшись этим звуком, Саманта осторожно выглянула из-за моей спины. «Мы... мы действительно пойдем туда?» Неверяще прошептала она. «Да», — уверенно ответила я. «Мы пойдем, и мы найдем то, что мне надо, иначе быть не может». Отважно шагнула вперед, подхватив под локоть Саманту. Иначе, чувствую, она бы ни за что не последовала за мной. И решетка, все с тем же лязгом, снова закрылась за нами. «Удачи, пиголицы!» — донеслось до нас негромкое. «И постарайтесь не попасться». «Если что, ты, бойкая и говорливая, помнишь, под оградой подкоп сделала, но обо мне циц. Я вас не пропускал, ясно?» «Ясно», — не оборачиваясь, кинула я. «Левее держитесь», — напоследок посоветовал череп. «Справа сейчас самое веселье царит». Я сделала еще один шаг и резко остановилась, вспомнив свои вчерашние злоключения. «Левее — это туда?» — на всякий случай уточнила я, указав направо. «Потому что именно так я вчера и размышляла. Моё право — это лево для черепа». «Детка, ты меня удивляешь!» — череп язвительно хихикнул. «Дылда такая вымахала, а право и лево до сих пор путаешь? Поразительно просто!» «Да я так!» — смущенно забормотала я. «Пожалуй, лучше не упоминать о том, что вчера я пошла в неправильном направлении. Вот верно говорят, надо меньше думать. Сказали налево, вот и шла бы тогда налево. А я рассуждать начала, и в итоге прямо в разгар боя с поднятыми зомби, считай, угодила. Вот дуреха!» Беззлобно выдохнул череп. «Впервые такую встречаю». Я покрепче сжала руку Саманты и торопливо двинулась вперед, вглубь темного коридора, склонившихся над дорожкой деревьев, лишь бы больше не слышать саркастических высказываний черепа. Естественно, при этом я уверенно повернула именно налево, как и посоветовал череп. Какое-то время мы шли молча, но тьма вокруг нас становилась все плотнее, и это было странно. Вообще-то, до заката еще полно времени, однако вскоре... «Мне пришлось создать магическую искорку». Ее свет едва пробивался сквозь густую листву ив, которые словно заранее оплакивали наши судьбы своими длинными ветвями. Каждый шаг сопровождался мягким шорохом листвы над головами и неприятным скрипом песка под ногами. И это было единственными звуками, нарушавшими мрачную тишину своеобразного коридора между могилами». «Ты уверена, что мы идем правильно?» Снова спросила Саманта. Ее голос дрожал от напряжения. «Конечно, уверена», ответила я, стараясь не показывать собственного страха. Череп сказал, что нужно держаться левее, и я точно помню, где лево. Саманта крепче вцепилась в мою руку, и я невольно поморщилась, почувствовав, как ее пальцы впиваются мне в кожу. Я понимала ее страх. Сама была на грани паники. Но сейчас нельзя терять голову. Мы должны были найти то, ради чего сюда пришли. Странно. Вчера все было иначе. Нет, вчера я тоже боялась. Но это был другой страх. Более понятный и рациональный, если так можно выразиться. А сейчас... Опять вернулось неприятное ощущение, будто я заблудилась во сне. Чудилась тряхни головой, и наваждение схлынет без следа. «А может быть, все-таки уйдем?» – плаксивым голосом попросила Саманта. Совсем тихо шепнула. «Пока не стало поздно». «Нет», – буркнула я. «Саманта, мне нужен пепел. Пересдача завтра. Если я сейчас его не раздобуду, то не сварю зелье». Саманта тоскливо вздохнула. Выразительно закатила глаза, но спор продолжать не стала. «Тогда давай побыстрее», – попросила она. «А то не по душе мне как-то, и мерещится, будто за нами кто-то из подволь наблюдает». Я молча кивнула. Что скрывать очевидное? У самой мороз по коже от этого места. Повинуясь легкому движению руки, искорка поднялась выше, выхватив из сомрака приличный круг света. Я завертела головой по сторонам. «Так, и где тут у нас ближайшая могила?» Долго искать не пришлось. Буквально в паре шагов от нас виднелась покосившаяся от времени надгробье, почти целиком покрытая разросшимися зелеными пятнами лишайников. «Я надеюсь, ты не собираешься самолично поднимать зомби?» поинтересовалась Саманта, проследив за моим взглядом. «Габи, нам надо отыскать ту могилу, около которой уже побывали студенты, потому как не у тебя». Не «У меня нет ни малейших познаний в некромантии». «Ага», – оборонила я, зачарованно глядя на вросший в землю поминальный камень. Разумом я понимала, что Саманта права. Нам надо идти дальше. Но сердце, сердце почему-то почти перестало биться при виде этого надгробья. Я при всем желании не могла перестать смотреть на него. «Габи!» – подруга легонько тронула меня за руку. «Идем», – потребовала она. У меня волосы на голове, по-моему, уже шевелятся от страха. Наверное, некроманты начали пересдачу с могил, которые дальше. Наверное. Послушно согласилась я и сделала шаг. Габи! В голосе Саманты вдруг прорезался заполошный ужас. Ты куда шагаешь? Нам туда надо! И еще раз дернула меня за рука в платье. Да с такой силой, что легкая ткань даже затрещала, едва не разойдясь по шву. Краешком сознания я прекрасно понимала причины ее паники, потому как видела, что шагнула не прочь по дорожке, а именно к надгробию, которая почему-то так меня заинтересовала. Но ничего с собой поделать никак не получалось. Чья-то чужая воля полностью захватила надо мной власть. Холодная, сильная, безжалостная. И противиться ей я при всем желании не могла спида! мысленно взмолилась я, сделав еще один шаг. «Помоги!» «Прости, детка!» – прозвучала печальная. «Я... я не могу. Нет сил!» «Нет сил? Как это? Нашла время для отдыха! Что это значит? Какого демона вообще происходит?» «Габи, да очнись ты!» – взвыла за моей спиной Саманта. «Я... я боюсь!» Знала бы она, как я боялась в этот момент. Боялась? но ничего не могла с собой поделать. Тело окончательно отказалось повиноваться мне. Ноги сами несли к проклятой могиле, чей вид окончательно одурманил мою голову. «О, небо!» – тоненько пискнула позади Саманта. «Габи, ты видишь?» Увы, я прекрасно видела, что именно напугала подругу. В этот момент надгробие зашаталось, опасно накренилось. Из-под полуразрушенной могильной плиты высвободилась полуистлевшая кисть скелета, цепляясь черными длинными когтями затрещины в камне. Земля зашевелилась, показывая, что кто-то под ней отчаянно рвется на свободу. Нет, я точно угодила в дурной сон. Вчера все происходило точно так же. Правда, с одним очень важным отличием: я целиком и полностью владела своим телом. В любой момент. Могла развернуться и кинуться прочь, не сделала так, лишь по собственной глупости и упрямству, а сейчас даже заорать не в силах. Мое горло словно сжимала чья-то невидимая ледяная рука. А Спида я чуть не плакала, не понимая, что происходит. Ну почему ты ничего не делаешь? На этот раз змейка вообще промолчала самым наглым образом, проигнорировав мой призыв о помощи. Зомби тем временем уже полностью вылез из могилы. Пошатываясь, он стоял около надгробия, глядя на меня в упор затянутыми бельмами глазами. «Ну да, конечно. А зачем ему торопиться и бежать? Одна глупая девица сейчас сама пожалует к нему на ужин. Между нами оставалось всего несколько шагов». Я уже чувствовала отвратительную вонь смерти и разложения исходящую из разрытой могилы. изо всех сил напрягалась, пытаясь освободиться от чужого влияния. Удивительно, но на какой-то миг мне это удалось. Я остановилась, даже пошатнулась назад, но почти сразу мой разум вновь окутали загадочные тенеты чьей-то силы. Зомби медленно ощерился в предвкушении сытой трапезы. Из уголка его рта, стекала какая-то тошнотворная зеленоватая слизь. «Мамочки!» – промелькнула в голове перепуганная. И почти сразу «Адриан, помоги!» «Ну а что мне оставалось делать?» «Если хранительница рода по каким-то причинам игнорирует мои просьбы вмешаться, то, может быть, лорд Драйгон услышит, что вот-вот его так называемую невесту начнут поедать заживо. Как назло и Саманта почему-то затихла». Неужели вообще сбежала, не желая видеть мою гибель? В таком случае она, наверное, поступила верно. В самом деле, не в бой же есть зомби вступать, все равно не победит. Боевым заклинанием на нашем курсе не учат. Но все равно стало обидно. Будь я на ее месте, завершить мысль я не успела. Внезапно в спину ударило теплым ветром. Совсем как в логове ведьмы, когда Адриан выступил из портала. Зомби, на которого сейчас было обращено все мое внимание, прорычал нечто невнятное. И если бы я не знала, что мертвецы не способны испытывать эмоций, то вполне решила бы, будто каким-то образом он выразил свое удивление. «Как же ты меня утомила!» – внезапно раздалось усталое позади. «Адриан!» – зомби вновь зарычал, теперь гораздо громче. Осознал, видимо что законная добыча вот-вот ускользнет от него. Рванул было вперед. И тот же осыпался раскаленным багрово-черным пеплом, когда по обе стороны от меня принеслись ревущим вихрем огненные чары. Немедленно власть над телом вернулась ко мне. Я всхлипнула, покачнулась, ощутив, как опасно затряслись коленки. О, небо! Он был совсем рядом. Нас разделяло меньше шага. Даже в прошлый мой визит на кладбище гибель не подбиралась ко мне так близко. Бедная я, Игоремычная. Но что же мне так не везет? Ладно, в прошлый раз сама не в ту сторону отправилась по бестолковости. Но теперь-то я что не так сделала? А еще и Адриан сейчас начнет ругаться. И я всхлипнула вновь, гораздо протяжнее и громче, не смея обернуться к королевскому аудитору. И без того ясно, что он в настоящей ярости. Как бы на всю ночь в магической клетке не запер, чтобы, так сказать, прониклась всей тяжестью своего проступка. «Ну, тише! Тише, девочка моя!» С внезапной теплой заботой прозвучало рядом, оборвав сбивчивый рой моих взволнованных размышлений. Сильные руки легко приподняли меня, развернули в воздухе, и в следующее мгновение... Я оказалась в надежных объятиях Адриана. Он ласково привлек меня к себе, провел ладонью по голове, как будто утешала маленькую девочку. И я, неожиданно даже для себя, вдруг горько расплакалась, прижавшись щекой к прохладной ткани его рубашки. Как-то разом навалился весь ужас пережитого. Мое заполошное отчаяние, когда кто-то другой расчетливо вел меня к неминуемой гибели. Мое осознание того, что вот-вот, передо мной распахнутся врата в тот мир, из которого не возвращаются. И все. Я больше никогда не увижу родных. Не запрокину голову к небу, наслаждаясь солнечными лучами. Не услышу раскатов первого весеннего грома. Не... Все позади. Негромко проговорил Адриан, продолжая гладить меня по волосам. Все хорошо, Габи. Я рядом. Немного отстранился, легким движением пальцев приподнял мой подбородок. И я зачарованно замерла, глядя в его темные кореи глаза, до краев наполненные непривычной нежностью. Лишь на самом дне его зрачков лело еще какое-то чувство. Что-то среднее между жгучей злостью и ледяным гневом. Но вот ведь странное дело, я совершенно точно понимала, что эти эмоции направлены не на меня. Адриан чуть наклонился ко мне. Его теплое дыхание накрыло мои губы. И последняя мысль покинула мою голову, мгновенно ставшую очень пустой иголкой. «Как она?» Вдруг раздалось рядом встревоженное, и тут же последовал целый град отрывистых перепуганных фраз. «Габи, ты не пострадала? О небо, как же я перепугалась!» Ты шла к этому зомби и вообще меня не слышала, как будто... как будто тебя околдовали». Все очарование романтического момента сгинуло без следа. Адриан с легким разочарованием вздохнул. Без особого желания выпустил меня из объятий и торопливо отошел на несколько шагов в сторону, напустив на себя нарочито равнодушный вид. А я с нескрываемой досадой цокнула языком. «Нет». Я любила Саманту, но никогда прежде она не появлялась настолько не кстати. Подруга стояла чуть поодаль, тревожно заломив руки, она не сводила круглых от ужаса глаз с кучки пепла около разрытой могилы. Надеюсь, она не заметила этой мимолетной сцены между мной и Адрианом, иначе точно мне жить я не даст. Адриан. Я привычно запнулась и тут же исправилась, воспользовавшись тем, что Саманта на некоторое время замолчала. «Точнее, лорд Драйгон, как вы тут оказались?» Адриан Эско обжег меня недовольным взглядом и почему-то пригрозил указательным пальцем. «Поблагодари свою подругу!» – отрывисто бросил он. После столь лаконичного ответа он нахмурился еще сильнее и медленно принялся обходить могилу по кругу, как будто что-то искал. «Да, это я его привела», – с немалой гордостью подтвердила Саманта. С усилием моргнула, отвела взгляд от упавшего, расколовшегося пополам надгробья, после чего добавила, пожав плечами. «А что мне оставалось делать?» Вспомнила слова черепа, в какой части кладбища пересдача зачета идет, но и рванула туда. «Сама бы я тебя, но ну, никак не остановила». «Не остановила бы», подтвердил Адриан. «Очень хорошо, Саманта Бернс, что в минуту крайней опасности вы не запаниковали и действовали разумно. Это весьма редкое качество для девушки». Саманта вся раскраснелась от похвалы, а мое сердце почему-то неприятно кольнуло некое чувство, чем-то напоминающее ревность. «Хотя нет, чушь полная. Нас с Адрианом все равно ничего не связывает». «А потом лорд Драйгон создал портал!» Восторженно выдохнула Саманта «И втащил меня туда, хоп, и мы оказались прямо здесь!» «Стоит отметить, успели в самый последний момент!» Буркнул себе под нос Адриан. Остановился на самом краю могилы. Так, что носки его сапог опасно свесились внутрь, скинув вниз пару комьев жирной и влажной земли. Почему-то по позвоночнику... Пробежали холодные мурашки. Адриан не смотрел на меня, но я чувствовала, как от него плотной холодной волной, идет непонятное раздражение. Значит, все-таки злится на меня. Просто не хочет устраивать разборок при саманте. И я виновато понурилась. Окружающие небольшую полянку кусты вдруг громко затрещали. Саманта на всякий случай тоненько взвизгнула и подскочила ближе к Адриану, явно видя в нем надежного защитника. Более того, схватила его за рукав. При виде этого я невольно нахмурилась. «Все-таки ревнуешь!» Неожиданно прозвучало удовлетворенная отоспиды. Очнулась наконец-таки, а я уж и решила, что она вообще меня покинула. Что-то не торопилась она меня защищать, когда зомби мной отужинать собрался. А еще хранительница рода смеет себя величать. «Да я сама не поняла, как такое произошло». С отчетливыми извиняющимися интонациями протянула Аспида. «Не поверишь, я... я почему-то заснула». «Заснула?» На этот вопрос ответ я не получила, потому как в этот момент кусты раздались, и через них... Высыпала спиток студентов в сопровождении уже знакомого мне преподавателя по некромантии. Невысокого, полноватого и с залысинами на голове. Как его вчера Адриан назвал? Ах да, господин Теодий Шерн. Вся эта честная компания вывалилась на полянку и тут же замерла в дружном оцепенении. Ну да, прекрасно представляю, какую картину они увидели. Считай, вчерашняя история повторилась. Правда, теперь около разрытой могилы целых две девицы ресницами перепуганно хлопают. «Лорд Драйгон!» Первым от замешательства очнулся преподаватель. Покосился на меня, дернул в немом изумлении бровью. Затем посмотрел на Саманту, которая, на мой взгляд, слишком настойчиво жалась к Дриану, Поднял и вторую бровь. Затем откашлялся и продолжил. «Лорд Драйгон!» Проговорил он с немалой долей укоризны, выступив вперед. «Мы вас ели разыскали. По всему кладбищу рыскать пришлось. Вы так внезапно нас покинули». «На то были свои обстоятельства», — сухо обронил Адриан. Осторожно разжал хватку Саманты, заставив ее отцепиться от своего рукава и отошел от нее подальше. И я с искренним умилением вздохнула и широко улыбнулась. «Ага!» торжествующего запила у меня в голове Аспида. «Даже не смей отнекиваться! Ревнуешь!» «Да я понимаю!» С кривой ухмылкой согласился с ним господин Шерн. «И все-таки! Мы даже ни одного зомби не успели поднять, поэтому я не могу не спросить, что насчет пересдачи. Мы ее продолжаем или же вы всех распускаете?» По нестроенному ряду студентов за его спиной Пробежал шепоток радостного предвкушения, который однако тут же затих, когда Адриан едва заметно покачал головой. "Вообще-то, я придумал задание поинтереснее", проговорил он холодно. "Как и следовало ожидать, студенты на это". Немедленно отреагировали тихим, общим тоскливым вздохом. Видать, уже уяснили, что от королевского аудитора любой гадости ожидать можно. Адриан лишь чуть хмыкнул и немедленно воцарилась полнейшая тишина, нарушаемая лишь тихим шелестом магической искры, застрявшей где-то в листве высоко над нами. Даже господин Шерн выпрямился и замер, почтительно ожидая дальнейших указаний королевского аудитора. Надо же! А неплохо Адриан их надрессировал. Каждое слово ловят с нескрываемой опаской. Я не сомневаюсь, что сегодня каждый из вас «Справиться с упокоением зомби». Негромко прозвучало дальше. «Впрочем, вы и вчера показали неплохой результат. То, что не сдали зачет сразу, лишь результат вашего волнения и моей излишней строгости. Лишь один студент меня серьезно разочаровал. Но он сегодня и без того отсутствует». «То есть я могу все-таки проставить зачеты всем присутствующим?» — рискнул уточнить господин Шерн. Но тут же подавился на полусловие, когда Адриан искоса глянул на него. Выдавилось из себя сдавленное. «Ясно. Я же так, на всякий случай, мало ли». И окончательно замолк, побагровев от смущения. «Раз уж мы все равно собрались сегодня на кладбище, то проведем время с пользой». Так же ровно продолжил Адриан. «Сегодня меня не интересует ваше умение использовать боевые заклинания». «Вы все владеете атакующей магией. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Это не суть важно. А меткость вообще дело опыта. Однако некромант должен не только уметь нападать и отражать нападение. Он должен уметь это». И многозначительно постучал себя по лбу. На полянке после столь прочувствованной речи стало еще тише, хоть это и казалось невозможным. Затем откуда-то с задних рядов прозвучало робкое. «Некромант должен беречь от зомби свои мозги? Так для этого мы их чарми и испепеляем». Адриан с мученическим вздохом зажмурился. Постоял так пару секунд. Затем устало обвел студентов ироничным взглядом. «Нет, мои дорогие», – проговорил он, – «запомните, настоящий некромант должен уметь думать». Вы не всегда будете иметь дело с тупыми мертвяками. Собственно, зомби не восстают из могил сами по себе. Есть, конечно, редкие исключения, когда древние кладбища переполняются негативной энергией смерти, что приводит к массовому подъему всякой нежити. После окончания Академии, в основном, вам как раз и придется следить за уровнем мертвого потенциала, чтобы не допустить подобного. Но бывают и другие случаи. Кстати, не такие уж и редкие. Сделал зловещую паузу и провел внимательным цепким взглядом по студентам, внимающим ему чуть ли не с раскрытыми ртами. Какие же еще случаи бывают? Как и следовало ожидать, первым не выдержал затянувшегося молчания преподаватель. Вам ли не знать, господин Шерн? Адриан позволил себе скупую ухмылку. Иногда мертвяков поднимает чужая злая воля. «Помнится однажды, вы едва не погибли из-за этого». Господин Шерн сразу же понял, о чем ему говорят. Он стремительно побледнел и весь передернулся от воспоминаний, судя по всему, весьма неприятных. «Я веду к тому, что противостоять вам может такой же человек». Адриан понизил голос до самого минимума. Теперь приходилось напрягать весь свой слух, чтобы слышать его. «Умный!» расчетливый и жестокий, готовый пойти ради достижения своей цели на любое преступление, в том числе заманить вас в смертельную ловушку, чтобы не мешались под ногами. Еще одна долгая пауза, которую на этот раз никто не смел прервать. Ясно? А вот это слово Адриан гаркнул во весь рот. И это случилось так внезапно что я подпрыгнула на месте и чуть сама не заорала во все горло. Впрочем, не только меня он застал врасплох. Остальные тоже дружно вздрогнули. А Саманта, все еще стоявшая рядом с Адрианом, вновь вцепилась в его руку. Вот ведь, ну что она к нему пристала? Ты же сама ее сегодня убеждала на все лады, что тебя и Адриана не связывают никакие отношения. С неуместной веселостью напомнила Аспида. «Видимо, твоя подруга в таком случае сама решила попытать счастья. «Согласись, Адриан умеет нравиться девушкам». «Я зло засопела, недовольная таким объяснением». Правда, Адриан вновь порадовал. На этот раз он почти сразу высвободился из схватки Саманты и укоризненно пригрозил ей пальцем, показывая, что она позволяет себе лишнего. Повторять Саманте не пришлось». Она понятливо вздохнула и отошла ко мне поближе. «Лорд Драйгон», — господин Шерн, который и сам переменился в лице после грозного финального вопроса Адриана, откашлялся и с некоторой робостью поинтересовался. «И к чему был ваш рассказ? Не скрою, весьма поучительный и интересный, но все же время пересдачи идет. Я бы не хотел задерживаться здесь». «На этой полянке...» была расставлена магическая ловушка. Сухо и буднично перебил его Адриан, очень умелая и хитро замаскированная к слову. «Что?» Я широко распахнула глаза в немом изумлении. Адриан чуть задержал на мне взгляд, кивнул, показывая, что говорит серьезно, после чего также ровно и без эмоций продолжил. «Подобного уровня западню» Невозможно создать без определенного рода магических предметов, произнес он. Они должны были в приличной мере исказить энергетическое поле этого места. И я уверен, что эти артефакты еще здесь. Опасности они больше не представляют, но найти их крайне желательно. Даже разряженный амулет может многое рассказать о том человеке, который его создал и положил сюда. Поэтому, мои дорогие, «Сейчас вы рассредоточитесь по полянке и начнете поиски, а заодно попытаетесь определить, какого рода это была ловушка. Кстати, совещаться между собой я вам не запрещаю. Приму даже совместный ответ, так что приступайте». Господин Шерн скептически вскинул брови, не пытаясь скрыть своего удивления. «Это очень странное задание, лорд Драйгон», – заметил он. «Я знаю». Адриан пожал плечами и с отчетливым металлом в голосе завершил. «Однако мои распоряжения не обсуждаются». И было в его финальной фразе нечто такое, что в корне исключало саму возможность дальнейшего разговора или спора. Студенты оказались понятливыми, повторять во второй раз им не пришлось. Они радостной ватагой рассыпались по всей лужайке, в центре которой черным провалом в земле зияла разрытая могила, после чего принялись методично и тщательно обыскивать окрестности. Господин Шерн к ним по вполне понятным причинам не присоединился. Хотя, не скрою, вначале он тоже дернулся, повинуясь приказному тону Адриана. Однако почти сразу опомнился и остался на месте. Более объяснять ему что-либо Адриан не стал. Вместо этого подошел ко мне. «Неплохо держишься», — сказал он с теплой улыбкой. «Потерпи немного. Не могу этих обалдуев просто так отпустить. Пусть делом займутся. Не все же им огненными шарами швыряться. Это они умеют приотлично», — сам убедился. «Ты сказал про некую магическую ловушку на этой поляне?» В полголоса произнесла я, от волнения и думать, забыв о соблюдении вежливости. «Надеюсь...» Эта шутка в таком случае очень не смешная. «Разве было похоже на то, что я в тот момент веселился?» Вопросом на вопрос ответил Адриан. «Нет, Габи, мне очень жаль, но тебя и впрямь пытались убить». Я зябко поежилась. Даже не верится, что Адриан говорит все это всерьез. «А может быть, это не меня пытались убить?» Все-таки попыталась возразить я. «Может быть, это Саманту?» Меня? Испуганно вскрикнула подруга. К этому моменту она перебралась к нам поближе и с нескрываемым интересом слушала наш разговор. Вот зараза, и опять держится поближе к Адриану. Надо бы ей намекнуть, что мне это не нравится. Нет, Саманта Берн, я абсолютно уверен, что настоящей целью была именно Габриэлла. Прохладно заверил ее Адриан. На это слишком многое указывает. «Ага», – хмуро подтвердила Аспида. «Например, мой загадочный сон. Я вообще-то уже несколько веков не спала, только дремала в полглаза. А еще очень странно то, что я почему-то никак не могла дозваться до Адриана. Без направленной магии тут точно не обошлось. Я совсем сникла после всего услышанного». Стена деревьев, окружающая крохотную полянку, стала как-то плотнее и зловещее на вид. Так и чудилось, будто во мраке, который плескался за пределами ярко освещенного магической искры и круга, скрывалось нечто кровожадное. «Хоть на долю секунды потеряешь бдительность, и чудище обязательно нападет на тебя». «Не нападет», – самоуверенно заявила Аспида. «Я не позволю». «Что-то ты не торопилась ко мне на помощь, когда мною собрался полакомиться зомби», – огрызнулась я. «Сказала же, что заснула!» – обиженно фыркнула Аспида. «И вообще, не сыпь мне соль на рану, и без того тошно на душе». «А что Аспида говорит по всему этому поводу?» – полюбопытствовал Адриан. Он стоял рядом со мной, скрестив на груди руки, и внимательно наблюдал за работой студентов – которые с азартом изучали каждый комочек земли. Один даже успел в разрытую могилу спрыгнуть. «Аспида?» – удивленно спросила Саманта. Она и не думала отходить от Адриана. Благо, что за руки его больше не хватало. Но влюбленно взирала снизу вверх, ловя каждое слово и каждое движение. Чем, кстати, раздражало меня до зубовного скрежета. «Я не слышал ее призыва о помощи», – продолжил Адриан, проигнорировав вопрос моей подруги. И это, признаюсь честно, первым делом натолкнуло меня на мысль о магической ловушке. «Да потому что не могла я тебя позвать!» Не выдержав, все-таки вслух воскликнула Аспида. Глаза Саманта немедленно стали совершенно круглыми, совиными. Она воззрилась на меня с таким неподдельным изумлением во взоре, как будто у меня внезапно выросла вторая голова. «Что это?» тихо пискнула она. «Точнее, кто? Габи, ты слышала?» «Я тебе потом все объясню», – прошипела я, и уже громче обращаясь к Адриану. Она говорит правду, а Спида утверждает, что заснула. «Не утверждаю, а так оно и есть на самом деле», – пожаловалась Спида. «Мальчик мой, неужели ты думаешь, что я осталась бы в стороне по доброй воле?» «Нет». «Я бы жизнь отдала за твою невесту, и ты об этом прекрасно знаешь». Саманта с измученным стоном приложила пальцы к вискам, как будто почувствовала приступ невыносимой головной боли. «Кажется, я брежу», – выдохнула слабо. «Мне уже какие-то голоса мерещатся». Адриан эскоса глянул на нее, дернул щекой, явно недовольный тем, что она волей-неволей участвует в нашей беседе но сказать ничего не успел. «Нашел!» Неожиданно раздалось громогласное. И студент, чуть прежде залезший в могилу, торопливо выбрался из нее. «И я нашел!» Послышалось сразу с четырех сторон полянки. Спустя несколько секунд около Адриана стояла пятерка до перемазанных землей, но очень довольных парня. «Считай как раз все, кто сегодня явился на пересдачу». Каждому из них повезло что-то отыскать. Господин Шерн, скучающий чуть поодаль, не удержался и подошел ближе. С любопытством вытянул шею, глядя на находки своих подопечных. И было на что полюбоваться. Каждый парень в руках держал по крупному черному глянцевому камушку. На первый взгляд совершенно обычных. Но то и дело в глубине их посверкивали темно-багровые искры. Как будто там таился неимоверный жар. «Ага», – довольно проговорил Адриан. Прищурился, глядя внимательно на камни. И одновременно с этим зловещие алые огни в их глубине вспыхнули ярче. «Ой!» – пискнул самый щеплый и низкорослый студент, от неожиданности едва не откинув обнаруженный артефакт подальше. «Не беспокойтесь, как я уже сказал», Эти предметы полностью исчерпали свой магический потенциал. Снисходительно обронил ему Адриан. «Молодцы! Давайте сюда!» Собрав все пять камней, он широко улыбнулся, даже не пытаясь скрыть удовлетворение от успешного завершения поисков. «Ну?» – спросил весело. «Молодые люди, кто готов ответить, что именно вы обнаружили?» В ответ раздался разноголосый гомон. Каждый из студентов торопился поделиться своими соображениями, видимо, опасаясь, что в противном случае пересдачу ему не засчитают. «Так, цыц!» – легко присек начавшийся гвалт Адриан. «По очереди, дорогие мои, сначала ты!» и ткнул в молчаливого верзилу, который не побоялся спуститься в могилу. «Это оживляющий амулет!» – послушно пробасил тот. «Я абсолютно в этом уверен». Уловил остатки энергии. Кто-то зарыл его в могилу и в нужный момент активировал. В итоге зомби и восстал. И, к слову, восстал не тупой, медлительный развалинный. Помните, как нас вчера гоняли по кладбищу? Так вот, у этого зомби скорость даже поболее была, чем у тех, которых вы подняли. Кто-то специально многократно усилил его реакцию. Я привычно поежилась, вспомнив недавние события. Да уж. «Считай, я чудом выжила». «Хорошо». Адриан благосклонно кивнул, принимая объяснение. «А вы что скажете?» И обвел строгим взглядом четверку оставшихся парней. Кивком разрешил говорить следующему. «Это приманка», – выпалил тот, аж задыхаясь от нетерпения поделиться своими соображениями. «Да еще какая!» – хором заголосили его товарищи. Однако стоило Адриану лишь дернуть бровью, как все послушно замолчали. И дальше вновь продолжил первый парень. «Эти артефакты были настроены на то, чтобы привести кого-то на эту полянку», – проговорил он, а шло часть от удовольствия высказаться. «Я уверен, что они привязаны к определенному биению ауры». «Что это значит?» – вырвалось у меня. «Это значит то, что хоть целая толпа могла пройти по дорожке мимо этой могилы, и ничего бы не произошло, — ответил мне сам Адриан. Но стоило на ней оказаться определенному человеку, как западня захлопнулась. «Ой, мамочки!» — испуганно пропищала Саманта, стремительно побледнев. «Но это означает, что... что...» и осеклась, когда Адриан одарил ее тяжелым немигающим взглядом и многозначительно покачал головой, запретив развивать мысль. «Что же, зачет вы сегодня заслужили», проговорил он, вновь обратившись к студентам. «А теперь ты и ты». Его указательный палец по очереди показал на двух студентов, стоявших чуть ближе к нему. «Проводите девушку к общежитию», приказал он. «А то поздно уже. Негоже, ей одной по темноте разгуливать». «Это мы с радостью», кором ответили парни. Я шагнула было вперед, предполагая, что слова Адриана относятся и ко мне. Но он ловко перехватил меня за руку, принуждая остановиться. «Саманта Бернс, всего наилучшего!» Попрощался он с моей подругой. «Под защитой этих доблестных парней вам точно ничего не грозит». «Да, но...» Саманта быстро-быстро захлопала ресницами, растерявшись от столь резкой смены темы разговора. «А как же Габи?» «А насчет Габриэлы не переживайте, я сам о ней позабочусь». С прохладной улыбкой заверил ее Адриан. И, не дожидаясь чьей-либо реакции на свои слова, легким щелчком пальцев создал рядом портал, куда и втянул меня за собой, хоть я и пыталась упираться при этом.